Голова восьмая в кругу смерти. За моей спиной, за которой еще минуту назад ничего не было, теперь появилась полупрозрачная голубая стена, тянущаяся так высоко, что скрывалась в кронах деревьев и не давала никакого представления о ее реальной высоте. Она легко могла оказаться как в два этажа высотой, так и с По голубой поверхности стены изредка пробегали белые ветвистые разряды. Они-то издавали то характерное потрескивание, которое привлекло мое внимание. Даже на вид они были опасными, похожими на белых таких скалопендр, ядовитых и мерзких, и трогать их не хотелось. Вряд ли это поле или стена, или как ее еще назвать, убьет меня моментально. Это было бы неинтересно со спортивной точки зрения. А у нас же тут турнир как-никак. Уж скорее будет просто болевое воздействие. Но наверняка такой силой интенсивности что едва только можно было терпеть. А может, даже и сильнее, чтобы терпеть тоже было нельзя. Я оторвал ближайший красный листочек. На месте слома выступил белый сок, пахнущий почему-то стиральным порошком, и сунул его в синее поле. Он моментально почернел и сморщился, будто всего за одну секунду полностью высох. Что ж, демонстрации красноречивее и не придумать. Значит, путь у меня остался только один — перпендикулярной стене, развернувшись к ней спиной. Подняв дробовик, я двинулся вперед, одним глазом глядя под ноги, а вторым — вдоль ствола. При этом я еще как-то умудрялся худо-бедно глядеть по сторонам, но, в общем-то, здесь это было особенно не нужно. Нехоженные джунгли не предполагают наличие каких-либо троп, поэтому и шел я тоже по сплошному густому тропическому лесу, практически протискиваясь между деревьями. Если про обычный лес можно было бы сказать, что деревья обступали меня со всех сторон, то здесь они стояли сплошной стеной, за которой ни хрена не было видно. Да еще и лианы и папоротники, закрывающие своими широкими листьями редкие и узкие прогалы между деревьями, сокращают обзор вообще до уровня практически отсутствия. Буквально в метре от меня могло окрасться стадо местных кабанов, а я и не в курсе об этом. Ведь я их не вижу и не слышу. Это в обычном лесу, под ногами, постоянно хрустят всякие сухие ветки и шишки. Здесь же все влажное и мокрое, не хрустит и не трещит, и вообще не издает никаких звуков. Максимум — тихое чавканье. Идти было непросто, особенно из-за вездесущих лиан, которые не только свисали сверху, но и горизонтально тоже умудрялись расти, перекрывая путь на разных уровнях от щиколоток до шеи. Приходилось постоянно то нагибаться, то наоборот, подпрыгивать. И в итоге я плюнул на это дело и достал луч. Сначала по привычке хотел вытащить Лизу, но потом посмотрел на пиктограмму луча в инвентаре, на силуэт, так напоминающий мачете, и понял, что варианта лучше просто не найти. С лучом в руках продвижение многократно упростилось, и скорость значительно возросла. Если до этого вынужденный постоянно искать место, куда поставить ногу и как пролезть между лианами, я продвигался буквально по 10 метров в минуту, то теперь скорость выросла практически до стандартной пешеходной. Я просто разрубал перед собой лианы, сочащиеся белым соком, и шел вперед. Так я и вывалился на небольшую полянку, затянутую уже знакомой мне паутиной. Судя по всему, ворексы живут не только в подземельях. А может, подземелья вообще не являются их привычной зоной обитания. Просто система выдернула их и засунула на территорию испытательного полигона. Не зря же они числились как изъятое существо основания. А откуда выдернуло? Ну, например, отсюда. Не прямо с этой поляны, конечно, но, например, с этого мира. То, что я уже находился не на Земле, было очевидно. Красные листья, сок которых пахнет стиральным порошком, это, конечно, красиво, но очень уж непривычно для жителей Земли. Да и гравитация тут была отличная от земной. Совсем чуть-чуть, так что я поначалу даже не обратил на эту разницу внимания но потом множество шагов с необходимостью высоко поднимать ноги, а где-то наоборот пригибаться, позволили ее ощутить. Здесь движения давались немного легче, а значит, гравитация была чуть меньше. Наверное, именно поэтому все здешние деревья были такой огромной величины, а листья таких гигантских размеров. Спасибо хоть, что состав атмосферы тут такой же, как на Земле. А то ума не приложу, что дело бы, если бы тут вместо азота с кислородом Доминировал бы, например, газообразный ацетон. Хотя, если бы тут была другая атмосфера, то те же самые вороксы не смогли бы существовать в атмосфере Земли. Логично же. В подземелье вороксы оплетали путины какие-то колонны. Здесь они вместо колонн использовали стволы деревьев. Несколько стволов скрывались под слоями паутины, и от них даже вездесущих лиан не тянулось. Наверное, инопланетные пауки отгрызли их, чтобы не мешали паучьему фэншую. Помимо паутины, древесные стволы также покрывали десятки небольших яиц, вроде тех, что я уже видел в подземелье. Эти своеобразные инкубаторы располагались в форме небольшого круга, внутренняя часть которого тоже была затянута паутиной, скрывавшей под собой всю растительность плотным ковром. Словно вороксам, тоже было неудобно ходить по траве, как и мне, и они таким хитрым образом решили эту проблему. А еще на поляне, конечно же, были сами вороксы, Пять или шесть штук, все обычные, даже не матерые. Они занимались кто чем. Кто, взгромоздившись на дерево, что-то делал своими хелицерами с яйцами, кто невероятным образом изогнув верхнюю часть тела, прижал ее к земле и тянул новые путиные нити поверх уже сотканного ковра, кто тащил куда-то большой кусок грунта, зажав его между хелицерами и глазными отростками. И в отличие от вороксов с испытательного полигона, эти особи даже не пытались атаковать меня, едва только я оказался в их поле зрения. На фоне буйной красной растительности мой силуэт должен был выделяться, как светоотражающий жилет в фарах дальнего света ночью на трассе. Но ворексы меня будто бы не замечали. Я даже мог бы в теории просто обойти их стороной в другой ситуации, если бы это не было турниром, для победы в котором мне придется их убить. И, скорее всего, не только их. Я поднял дробовик правой рукой, пристраивая его на запястье левой, в левый покрепче жал луч и пошел к ближайшему вороксу. Он по-прежнему был занят латанием дыры в путином ковре, поэтому внимание на меня обратил лишь тогда, когда я подошел уже вплотную. Но даже тогда он не кинулся. Он резко выпрямился, оторвав верхнюю половину туловища от земли и выпрямил все лапки, встав в полный рост. Вытянул вперед хелицеры вместе с глазными отростками, и поднял две передние лапы, пытаясь казаться больше, но он не нападал. Он пытался меня прогнать, но сам не нападал. Да и системная справка о нем выдавала немного измененную информацию, не такую, как на полигоне. Взрослый воркс, уровень третий, тип, существо основания, жизнедеятельность 100, вероятные опасности, физический урон. Больше никаких изъятий, я оказался прав. Это и есть их родной мир, из которого их изъяли, чтобы засунуть в испытательный полигон. И ведут они себя сейчас точно так же, как ведет себя любое существо, когда на его территорию забредает неизвестное существо, пытается его прогнать. Только хрен у него что выйдет. Я сделал шаг вперед, и Ворекс тоже немного дернулся, имитируя атаку. Я сделал еще шаг, оказавшись практически вплотную к нему, и он дернулся еще раз, почти достал меня лапами. И тогда я махнул учом, срубая две передние лапы, будто преградившие путь лианы. Удар пришелся точно по суставам, и отрубленные лапы упали на паутиной ковер, заливая его гемолимфой, а ворокс отскочил и пронзительно заверещал. И остальные вороксы тоже кинулись на меня. Как и тогда на полигоне они атаковали без какой-либо тактики, не пытались собраться вместе и навалиться всем скопом. Каждый бежал ко мне из той точки поляны. Где находился, и поэтому все они добегали в разное время, и умирали в разное время. Я уже знал их слабые места, точка, откуда растут глаза, и хелицеры, и сочленение ног, и атаковал именно туда, не пытаясь пробить прочный хитин внешней оболочки. Луч с легкостью обрывал конечности по суставам и, практически потерявший способность передвигаться в орокс, оставался на одном месте, не представляя более опасности. Один раз пришлось разрядить дробовик. Сунув его практически в хилицера пауку, и пуля с усиленным выстрелом пролетела на вылет, вырвав с обратной стороны ворокса огромный кусок хитина и брызги гемолимфы. Нет сомнений, что он умер сразу же, в то время как остальные оставались у меня за спиной, подготовленные на закуску. Улучив момент, я перехватил дробовик за цевье, дёрнул вверх-вниз, перезаряжая, и снова взял его в правую руку на случай, если понадобится выстрелить снова. Раньше подобные выкрутасы с ножом в одной руке и огнестрелом в другой казались мне каким-то сюром, но теперь оказалось, что бывают ситуации, в которых оно самое то. Надо будет попробовать рожиться каким-нибудь обрезом для таких случаев. Системным, конечно же. Два раза ворексы добирались до меня, один раз лапой, второй — хелицерой. Но удара бесславно скользнули по грудной пластине модуля, который, оказывается, не только от снарядов обеспечивал защиту но еще и как бронежилет вполне себе играл. На нем не осталось даже царапин, хотя, конечно, удары были весьма чувствительные. Возможно, потом я даже обнаружил гематомы под броней. Тем не менее, буквально через минуту все было кончено. По поляне, пересекая ее от границы до границы, словно линия импровизированного диаметра, в одну линию выстрелились полуметровые ворексы, лишенные конечностей. Некоторые уже умерли, потеряв критическое количество гемолимфы. Другие все еще пытались дрыгаться. Но я быстро покончил с этим, добив их. И ровно в тот же момент, когда я добил последнего, из джунглей раздался выстрел и какой-то из моих модулей щелкнул, поглощая снаряд. А впрочем, ничего удивительного. Я бы намного больше удивился, если бы на звук моего выстрела никто не прибежал бы с целью устранить одного из конкурентов, а то и поживиться остатками его добычи. Не давая стрелку времени понять, что пошло не так, Я развернулся в сторону звука, зарядил в патрон разрывные снаряды и выстрелил, осыпая джунгли фрагментами разлетевшейся на куски пыли. Они посекли листья, лианы и, возможно, даже спрятавшегося среди них стрелка, но не это сейчас было главным. Главным для меня было то, что я выгадал себе секунду на то, чтобы тоже прыгнуть в джунгли и скрыться среди деревьев, так, чтобы он меня не видел. И это сработало, судя по тому, что внезапно посыпались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 Уничтожен взрослый ворокс, уровень третий. Получено 20 единиц опыта. Примите поздравление. Вы получили новый уровень. Теперь ваш уровень девятый. Доступно очко специализации. О, а вот это весьма вовремя. Из всего, что до этого предлагала основа в качестве награды за уровень, именно очко специализации было самым полезным в сложившейся ситуации. Я примерно представлял, где находится противник но добраться до него возможности не было. Стоило только мне начать к нему пробираться, и колышущиеся джунгли выдадут меня с головой. Все равно, что я привязал бы к себе яркий воздушный шар на манер буя, хотя даже в этом случае эффект был бы слабее. Этот шарик застрял бы в кронах через три шага. Присев за толстым поваленным деревом и прислушиваясь, я активировал меню и быстро полез в меню мобильности. На выбор у меня было две способности — Я быстро прочел обе. Тахионный мост вид классовое, уровень 3, тип активная, расход и меры 10, время применения 0. Радиус действия 15 метров, прогресс 0. Активный эффект создается в направлении взгляда субъекта тихионный мост длиной 15 метров и шириной 1 метр. Любые действия любого субъекта, находящегося на мосту, Ускорены на 15%, включая передвижение. Откат у мини-субъекта, находящегося на мосту, также ускорен на 15%. Время существования моста 1 минута. Тахионы и управление ими принцип, который лежит в основе системы основания. Было бы странно, если бы эти механизмы не были переработаны для использования их субъектами основания. Скачок. Вид классовое, уровень 3. Тип «Активная». Расход и меры – 10. Время применения – 0. Радиус действия – 7 метров. Прогресс – 0. Активный эффект моментально переносит субъекта на 7 метров вперед. Не позволяет переходить через препятствия или живых существ. Внедрение тахионных технологий в нанороботов позволило обуздать даже такую, казалось бы, нарушающую законы физики вещь, как пусть и короткая, но все же телепортация. «Вот то, что надо!» Я ткнул пальцем в скачок и, не сомневаясь, подтвердил свой выбор. Прижгло средний палец, и на нем появилась пиктограмма, готова к использованию умения. Я пришел разобщитель, который на предвестнике располагался непривычно, перед спусковой скобой, быстро выщелкнул из магазина все пулевые патроны, залез в инвентарь, достал остатки дробовых и запихал их. После этого встал, скинул дробовик... Выстрелил в направлении, откуда стрелял противник, и сразу активировал скачок, сместив взгляд чуть в сторону на одно из деревьев. Дерево приблизилось рывком, словно его подтянули ко мне на веревке, или меня к нему. Еще только падали срубленные картечи ветки и листья папоротников, а противник уже выстрелил в ответ. И в этот раз я уже хорошо видел вспышку выстрела в черноте между деревьями. Туда я и высадил остаток картечи выпустив весь магазин меньше, чем за две секунды. После этого быстро обежал дерево по кругу, слегка сменив позицию, присел и прислушался. Уничтожен субъект основания. Позывной – вереск. Оружие – основание. Карма – отрицательная. Ваша карма повышена на два. Чего и следовало ожидать? Отрицательная карма – приговор по жизни. Наверняка какой-то очередной бандюк. Даже странно, что он вошел в топ 50 сильнейших. Я еще несколько секунд послушал, не ломится ли кто-то еще ко мне, и двинулся в сторону убитого. Картечь пробила в плотных зарослях джунглей настоящий коридор, так что я без труда нашел убитого и присел рядом. Картечь попала ему в грудь и правую руку, и он даже, возможно, пережил бы эту атаку и был бы еще жив, если бы не всего две одинаковых, отбившихся от основного облака картечные, Попавший в голову, одна точно в глаз, вторая — в скулу. Впрочем, даже и без них минуты этого бедолаги были бы сочтены, потому что его грудь без какой-либо защиты была превращена практически в решето, и он бы все равно истек кровью, или даже захлебнулся ею. Поживиться у битвы было особенно нечем, все, что из него выпало, — это парочка зеленых коробок, которые я, конечно же, забрал себе. Даже оружие у него было не системное, а целевое. охотничье Сайга 12-го калибра. Чуть ли не больше и тяжелее, чем мой предвестник. Я ее, конечно же, взял, инвентарь пока что тянул. Но вот патронов под нее не нашел. Видимо, бедолага шел на турнир с двумя магазинами. Один пристегнутый и еще один за потертым пыстным ремнем. На что он рассчитывал? И я повторюсь, как он вообще попал сюда? Я, конечно, не вижу его уровень, но снаряжение у него, но никак не тянет на хай-левел. Ладно, с этим разберемся попозже. Или не разберемся никогда. Тоже рабочий вариант. В любом случае, сейчас надо двигаться дальше, время не ждет. Я поднялся, крутнулся вокруг своей оси и внезапно понял, что понятия не имею, в какую сторону мне надо идти.